Переписка. В почтовом ящике меня ждал маленький жёлтый конверт. Я села на заснеженное крыльцо, чтобы вытащить и прочитать записку. Фабиана, тебе 30. С днём рождения. Здесь жаркое и тяжёлое оранжевое солнце, как будто на небе висит огромный фрукт. Я не скучаю по вашей земле, но с удовольствием бы съела сейчас кусок праздничного торта и размазала тебе крем по лицу. Никогда не могла удержаться, ты же знаешь. Я вернусь весной. Не терпится уже. Ты чувствуешь себя бодрее, чем в прошлом месяце. Расскажи мне о своих новых картинах. Привет твоему красавцу Фридриху. Анна. Я аккуратно положила записку в конверт и прижала к груди. Моя лучшая подруга Анна всегда помнила о моей любви к бумажным письмам, посылкам и открыткам. И хотя ее жизнь была гораздо насыщеннее моей, она ужинала на одном континенте, Она просыпалась на другом, она всегда улавливала момент, чтобы отправить мне пару писем каждый месяц. Я смотрела на падающий снег и гладила бродячего кота, которого уже несколько месяцев подкармливала. Он был чем-то похож на меня, такой же потерянный. Пока я отпирала дверь, зазвонил телефон. Алло? С праздником. Спасибо. Видишь, я не забыла тебя. Я никогда тебя не забуду. Спасибо. Пока. Пока. Мне хотелось постоять в тишине, чтобы мы послушали молчание друг друга, но просить об этом было бы странно. Я аккуратно положила трубку, словно раненого щенка. Анна, твоя открытка пришла вовремя. Если хочешь, я подожду. Не буду есть без тебя торт. А когда ты приедешь, устроим кремовую битву. Мне необходимо посмеяться. Помнишь, я рассказывала тебе о рыжем коте? Я стала его подкармливать. Не знаю, как у него это выходит, но не удивлюсь, если однажды обнаружу у него на лапке часы. Он приходит утром и вечером всегда в одно и то же время. Ты поможешь мне придумать ему имя? У меня сейчас плоховата с воображением. Я пишу тебе, а на улице тихо, падают снежинки, и мне хотелось бы быть столь же лёгкой, как они. Наверное, скоро так оно и будет. Я потеряла несколько килограммов, есть больше совсем не хочется. Ходила сегодня к врачу. Плакала, рыдала, задыхалась, а потом начала извиняться, что использовала все его носовые платки. Видняга узнала всю мою подноготную за первые же несколько минут. Диагноз всё ещё звенит у меня в ушах большое депрессивное расстройство. У меня так хотелось показать этому диагнозу большой фаг. Я сложила в углу мастерской полотна и кисточки, отменила вернисаж в Нью-Йорке. Этьен ещё не знает. Честно говоря, я побаиваюсь его реакции. Я рассталась с Фридрихом, хотя он и был против. Он только что звонил, поздравлял. «Мы любим друг друга, но я не такая, как он думает. Не терпится тебя увидеть». Фабьена. Вечером мне совсем не хотелось спать, хотя тело и голова налились свинцом. Сидя на подоконнике, я смотрела на вибрирующий мобильник. Меня все поздравляли и поздравляли, а мне в день моего 30-летия хотелось сидеть одной в темноте. Я пыталась понять, как же так получилось. Я много работала последние пять лет, писала и продавала картины, но никогда не уставала. Это было моей страстью. Скорее дело в чувстве пустоты, которая постепенно занимала во мне все больше места, а я и внимания не обратила. Мне часто напоминали о том, как мне повезло быть материально обеспеченной. Я же не видела связи между достатком и душевным покоем. Мне было плохо без всяких объективных причин, и с тех пор, как это началось, мне просто хотелось исчезнуть. В шесть утра я внезапно подскочила. Болела шея, потому что я заснула сидя, а ещё мне казалось, что за мной наблюдают. Снаружи на подоконнике сидел мой красавец кот. Не знаю, давно ли он так наблюдал за мной, но он совсем не шевелился. Я встала и отправилась искать ему завтрак. Если бы я закричала в холодильник, наверняка услышала бы эхо. Внутри всё было совсем грустно, из того, что там завалялось, не сотворил бы чуда и самый опытный повар. Я натянула сапоги и вышла на улицу в пижаме. Ну что, приятель, как всегда вовремя. У меня почти нечего тебе дать. Два ломтика ветчины и тёплое молоко, буквально на донышке. Думаю, на завод тебя петрушкой. Просто это напоминает о лете. Бедняга страшно проголодался, на улице был сильный мороз. Пронизывающий холод хорош тем, что замораживает даже желание плакать. Чёртаго желания плакать. Посмотрев на окружающий меня бардак, вчерашний дрянной кофе и хлебницу с двумя засохшими кусками хлеба, Я схватила пальто и ключи. Я не знала, куда отправляюсь, но решила уйти.